Неожиданная встреча. Вот подумайте, что бы вы купили твоим предполагаемым знакомым, если бы вам предстояла поездка на 60 лет вперед? Я стоял посреди известного в Мюнхене магазина Kaufhof, по-нашему торговый двор, в полной растерянности. В самом деле, всего полно, а что купить, не представляю. Джинсы, зажигалки, калькуляторы, жвачки –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 Такие вещи, я знаю, никогда не устаревают. О себе, конечно, я тоже подумал. И купил пленки для фотоаппарата и диктофона, ленты для пишущей машинки, блокноты и набор шариковых ручек. А кроме того, я запасся несколькими парами белья, носками, перчатками, мылом, зубной пастой, новой бритвой жилет и двумя пачками лезвий. Все это я купил на тот случай, если эти предметы в будущем окажутся хотя и несравненно лучшего качества,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 Но он тут же смутился и сказал, что, говоря о дураках, он имел в виду не меня, а тех бюрократов, которые, не веря в решаемость проблемы, не дают ему лаборатории и вообще вставляют палки в колеса. Его однажды даже чуть не посадили за менделизм-морганизм, о нем писали фильетоны в «Крокодиле», и он был благодарен Лешке, который первый по радио отозвался о его опытах положительно. Вообще, Лешка был из тех людей, кто плохого,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 Он поступил в университет после армии и еще весь первый курс ходил в солдатских шмотках. Отца своего он не помнил, тот погиб во время войны. Лешкина мать Полина Петровна работала дворничихой на Сивцевом вражке, где у нее была комната в семь с половиной квадратных метров без окон. Он не рассказывал, что с самого своего рождения никогда, даже в армии, не наедался досыто.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 В это же время его рекомендовали в комсомольские вожаки факультета, то есть на пост, начиная с которого иные лёшкины предшественники добрались до самых верхов власти. И вот его выдвинули. И должны были голосовать. И исключительно для проформы спросили публику, есть ли у кого-нибудь отвод. И тут на трибуну вышла заплаканная лёшкина невеста и сказала, что как ей не трудно. Она должна заявить товарищу Букашеву отвод, потому что он человек с двойным дном. На публике говорит одно, а в частных разговорах другое. Например, в разговоре с ней он назвал Ленина «Вовка-морковка». Времена были уже либеральные, поэтому из университета Букашева не исключили. Но партийного билета он не получил, вождем его не избрали, И больше того, в комсомоле он остался, но со строгачом в личном деле. Ни о какой большой карьере речи уже быть не могло. И на радио лёшка работал репортером самого низшего разряда. Писал о передовиках производства, скоростных плавках и высоких удоях. Служебное его положение и зарплата росли очень медленно, пока он опять...